Глава сорок третья. У тебя без вариантов. Сознание медленно возвращается, заставляя меня выплыть из забытья. В голову, как птички мозгоклюйки, влетают тысячи мыслей, начиная бешено кружиться. Я лежу словно между сном и явью. Перед глазами чернота, ушах шум, но я могу думать. Может, умерла? Проносится в голове мысль, И тут же затухает под напором возвращающихся внешних звуков. Я отчетливо слышу писк, похожий на больничные приборы, топот ног, тихие разговоры. Хочу сказать хоть слово, дать понять, что я жива, но горло сдавливают тиски. Их не разорвать. Во рту сухо, как в пустыне, и мне с трудом удается сглотнуть. Помимо проявлений внешней жизни возвращается и тупая боль. Меня все ломает а в боку еще и колет. Внутри все горит, как в агонии. От невыносимой тяжести во всем теле я уже готова снова провалиться в сладкую темноту. Только чувствую, этот уход уже будет навсегда. Однако сознание хватается за ощущение прикосновения. Теплая ладонь. В голове появляется четко сформированная мысль. Мою ладонь кто-то крепко сжимает, не давая мне потерять связь с реальностью. Воспоминания ураганом проносятся в голове. Платье, прием, крыша, стас выстрел. Картинка, когда я понимаю, что больной бывший целится в ребенка, встает перед глазами слишком ярко. Будто я там, прямо в это мгновение. Снова переживаю тот ужас и дичайший страх за лисенка. Я бегу, срываюсь с места, прикрывая собой маленькую девчушку и потом темнота. Провал. Писк приборов становится громче. «Даша!» — слышу родной голос. «Доченька, ты слышишь меня?» Легкое, невесомое поглаживание руки по волосам. «Мама!» «Родная моя!» «Это она рядом!» «Но не ее ладонь сжимает мою!» «Я точно знаю!» Я завозилась, прилагая неимоверные усилия, чтобы разлепить опухшие веки. Медленно, словно сдирают завесу перед глазами, возвращаются краски свет больно режет заставляя ненадолго зажмуриться чтобы потом открыть глаза окончательно и постепенно привыкнуть к белизне окружающей обстановки. я в больнице даша надо мной нависает осунувшееся лицо любимого мужчины первое что бросилось в глаза бровь она рассечена и видно небольшой синяк который почти сошел лицо бледное глаза болезненно красные под ними тени а волосы в полном беспорядке. Его рука. Это он держал за руку и не дал мне уйти. Алекс. Неимоверных усилий стоило вытолкнуть из пересохших губ. Я моя девочка, я. Алекс берет мое лицо в свои ладони и утыкается лбом мне в висок. Он очень плох. Мне кажется, даже я, валяясь на больничной койке, выгляжу лучше сейчас. Что ему пришлось пережить за это время, даже представить страшно. Хочу спросить у него, сколько дней прошло, пока я была без сознания, но силы отступают. Я слышу только тихий всхлип и тяжелый вздох. Нет, нет, мужчины же не плачут. Она пришла в себя, позовите врача. Краем сознания улавливаю мамин крик. Я спать хочу. Шепчу, понимая, что глаза снова закрываются. Только на этот раз я знаю, что вернусь. Сейчас только немного вздремну. Следующие несколько дней проносятся как в тумане. Я то прихожу в себя, то снова засыпаю. Каждый раз вижу рядом либо родителей, либо Алекса. Каждый раз улыбаюсь и снова ухожу в темноту, потому что сил ни на что больше нет. Состояние нормализуется более-менее на третьи сутки. Я просыпаюсь и чувствую, что силы медленно начинают возвращаться в мое измотанное тельце. Сегодня снова со мной Алекс. Когда я открываю глаза, мужчина, отпустив голову на больничную кровать, дремлет, крепко сжав мою ладошку. Я не могу сдержаться и легким движением второй руки провожу по его волосам. Его сон слишком чуткий, и он тут же реагирует. Поднимает голову и смотрит на меня, сжимая в руках ладонь, подносит к своим губам и целует. «Привет!» — улыбаюсь я, тяжело вздыхая. «Привет!» Его переполняет волнение, но ради меня мужчина поднимает уголки губ в легкой улыбке. «Сегодня ты со мной?» Или улыбнешься и опять уснешь? Шутка дается ему с трудом. «Думаю, я выспалась на всю жизнь вперед!» Черные глаза уставшие. Он измотан и на пределе сил но все равно упорно сидит около меня, хоть врачи и сказали, что угрозы жизни нет. Периодически, приходя в себя, я слышала обрывки разговоров, как он ругался с моей матерью, которая пыталась его выпнуть домой и заставить отдохнуть. Тщетно. Слышала уговоры врачей и заверения, что я в стабильно хорошем состоянии и иду на поправку, а постоянный сон от слабости и нервного потрясения тщетно. Я валяюсь на больничной койке уже неделю, и всю эту неделю он здесь. Убегает домой, только чтобы принять душ и с усилием запихать в себя еды. Это тоже я проказница подслушала, пока валялась с закрытыми глазами. — Ты домой когда-нибудь собираешься? — укоризненно качаю тяжелой головой. — Уже надоел? — Нет, но тебе надо отдохнуть. Я в порядке, правда. Слова еще даются с трудом. Выходит тягучими и до жути медленными. Я отдыхал, ходил домой. Не ври. Знаешь, очень удобно, когда все считают, что ты спишь. То есть ты просто все это время подслушивала? Посмеивается мужчина. Угу. Вздыхаю, прикрывая глаза. Ты же не хочешь, чтобы я от очередного нервного потрясения за твое состояние превратилась в спящую красавицу? Не хочу, но тебя не оставлю. «Ты чуть не умерла, Даша», — голос просел и дрогнул. и «Я буду сидеть на этом месте ровно до того момента, пока ты на своих двоих стоять не сможешь. Вот тогда и пойдем домой. Вместе». Фу, «Прямый баран», — ухмыляюсь я, бросая взгляд на часы. «Ну, вроде поэтому ты меня и выбрала». «Во сколько тут обход врачей?» В голову закрадывается дико проказливая идея. «Был уже. Следующий через пару часов». Отлично. Делаю усилия над размягшим телом и немного двигаюсь на край кушетки. У меня уже такое ощущение, что не от ранения все болит, а от лежания. Ты чего творишь? — подскакивает Алекс, легонько хватая за плечо. В боку болит рана от пули, но терпимо. Двигаясь, освобождаю место на краю кушетки и удовлетворенно смотрю на мужчину. Ложись. Что? «Даша, вроде тебе не голову прострелили, но мысли странные. Алекс, если ты сейчас же не приляжешь и не вздремнешь, то я тебя сама вырублю. Честное слово, сил на это у меня уже хватит. И будешь потом в соседней палате с сотрясением лежать?» Злорочу я, надумавшему поиграть в благородство мужчине. «Господи, ты страшная женщина, знаешь?» «Сдается. Скидывая кардиган, укладывается на бок рядом со мной». Слава богу, в этой частной дорогой клинике кушетки огромные, как маленькая двуспальная кровать. Вот так опоздаешь на ужин и поедешь потом с приветом от жены в реанимацию. Бурчит он, укладываясь поудобнее. Именно. Поэтому советую с работы не опаздывать, с женой не спорить и покорно есть все щи-борщи, даже если они отвратительны. Алекс тихо посмеивается, я закрываю глаза и улыбаюсь. В привычном для нас жести обнять за талию он не может. Просто находит руку и переплетает наши пальцы. Я зажмуриваюсь от ощущения родного тепла рядом. Смешно принюхиваюсь, улавливая любимый запах его шампуня, едва не замурлыков от удовольствия. Через пару минут слышу тихое посапывание рядом и горячее дыхание щекочущее щеку. Я его победила. Никого не послушал, а меня послушал. Ах, эта власть. Последнее, о чем я думаю, вот будет смешно, если заявится кто-то из наших, а потом тоже падаю в объятия Морфея. Дни сменяются, как в калейдоскопе картинки. Я постепенно иду на поправку. Все чаще в гости заходят дети, которых, пока я висела на грани жизни и смерти, не пускали взрослые. Сейчас же лисенок сидит со мной на кровати, и мы читаем очередную сказку. Даня тоже рядом, уткнувшись в телефон, играет в игрушку. Периодически мелькают Маруся с Лёшкой и пару раз забегают Алис с Юрой, которые узнали от Алекса, что я в больнице. Ребята, как маленький аккумулятор, дают мощнейший заряд и после их посещения энергия так и прёт. Родители, оказывается, живут у Алекса. Вернее, у нас. Пока никак не привыкну к мысли, что это не сон, что этот дом уже и мой тоже. Мать с отцом Алекс поселил в мою бывшую спальню. Родительница... С Сорвением занялась раскладыванием моих вещей, которые я так и не успела перетащить в гардероб мужчины. Туда, после продолжительных споров и тихого папиному в его адрес по вере женщинам этой семьи проще сдаться, Алекс спускает ма и доверяет двигать и перекладывать вещи, как ей вздумается. Правда, потом приходит и ворчит, что ничего не может найти, но это ерунда. Его бубнешь я готова слушать и слушать, особенно когда он мило надувает губы и закатывает глаза. Повторяя, что валяясь тут, как на курорте, я стала в сотню раз невыносимей и, грозясь, передумать на мне жениться. А я что? Тихо смеюсь и крепко притягиваю к себе своего буку, целуя в любимые губы. Он тает и плавится, и обещает, что еще пару дней ада в квартире потерпит. К событиям того вечера я возвращаюсь лишь однажды. Валентина рассказывает мне, что когда Виктор пришел на крышу, я уже была без сознания, Алекс избивал Стаса до потери пульса. Парня собрали практически по кускам, и сейчас он в государственной психлечебнице, откуда поедет прямиком в тюрьму. За попытку убийства, незаконное ношение оружия, сбыт наркотиков, ну и так далее по списку. Получит он как минимум лет двадцать. Алекс со своим другом подсуетились, но мне эту тварь не жалко. Была бы возможность, самолично пристрелила, урод моральный. Трогать ребенка – Это последнее и самое отвратительное, что может быть. Спустя долгие, а по мне так вообще вечно тянущихся две недели, меня добрые дяди-врачи отпускают домой. Первое сентября уже миновало, и мой день тоже. Отпраздновали мы его скромно, апельсинчиками в больничной палате. Так что все важные в ближайшее время события прошли, и слава богу. Мне остается медленно вкатываться в привычный ритм. — Даша, ты не в гости едешь, да к тому же долго ходить, пока врачи не рекомендуют, — вздыхает мужчина, закатывая глаза. — Пошли, — говорю, — тяну его за руку, вытаскивая из внедорожника. — Вот сейчас швы разойдутся, и будет тебе урок. — Господи, я еще десять раз подумаю, прежде чем сделать тебе официальное предложение. По-доброму ворчит он себе под нос, вылезая из машины. Я же удовлетворенно улыбаюсь. Куда же ты теперь денешься из моих цепких пальчиков, да еще и твое сердечко припрятано у меня? Что ты хочешь купить? Поверь, там будет куча всяких вкусностей. Без энтузиазма ворчит он, катясь за мной с тележкой. Не знаю я, что хочу. Детей порадовать, себя порадовать. Да просто по магазину пройтись. соскучился я по этому делу. Больше получаса у меня на это не уходит, так как все еще организм ослаблен. Поэтому Алекс ликует и загружает в багажник три пакета всякой ерунды, которая непонятно зачем мне понадобилась. Эй, ты поворот к дому проехал! сжимая я мужскую ладошку, пристроившуюся на моей коленке. А я и не говорил, что мы едем домой, улыбается хитрый лис. То есть, куда ты меня везешь? В темный лес? В темный лес поедем позже. Тебе пока нельзя. Бука, какой есть? смеется мужчина и притягивает меня к себе, устраивая руку на плечах. Умение водить одной рукой мы уже неоднократно проверяли. Утыкаюсь ладошка в его грудь и чувствую, как волнительно быстро бьется сердце. Интересно, к чему бы? День сегодня потрясающий. Бабье лето пришло в город. Солнышко пригревает, народ оживился и повылезал на обеде с работы. Пока наслаждаюсь проносящейся за окном картинкой, И тихой лиричной музыкой по радио придремываю. Видимо, слабость сказывается. Алекс будет меня только, когда останавливает машину, тихонько трясет за плечо. Просыпайся, спящая красавица моя. Что, мой принц, ты уже спас королевство? Шепчу, разлепляя сонные веки. Оглядываюсь вокруг, улавливая такой знакомый пейзаж, коттедж, пожелтевший осенний лес и яркое солнышко пробивающиеся сквозь ветви деревьев. «Мы на базе?» — удивленно округляю глаза. «Раз уж так повелось, что все важные события встречают нас здесь...» — подмигивает конспиратор, вылезая из машины. Огибает авто, открывает для меня дверь и помогает выбраться из салона. «О чем ты? О каком событии?» Мужчина загадочно улыбается и кивает, намекая, что пора бы и в дом войти. Я пожимаю плечами и, ведомая моим загадочным кавалером за руку, поднимаюсь на крыльцо. Алекс открывает дверь и кивает головой пропускает вперед. Я, чую какой-то подвох, но, привыкшей доверять ему, захожу и теряюсь. «Сюрприз!» — кричит небольшая толпа любимых лиц. Я прикрываю рот ладошкой. На глаза наворачиваются слезы, когда меня сметает ураган счастья, несущийся от родных людей. «Мама с папой», «Лиза с Данией». Валентина с Ликой, Маруся с Лёшкой и Аля с Юрой. Они все здесь. Стоят с надетыми на голову забавными праздничными колпачками и заразительно улыбаются, помахивая разноцветными флажками. С днем рождения, родная! Слышу тихое за спиной, ощущаю прикосновение губ к макушке. Вы просто пытаясь сказать хоть что-то вразумительное, но слов нет. А эмоции — их гамма. И как выразить эту бурю, плещущуюся в груди и сжимающую сердце, я не знаю. Поэтому просто обнимаю каждого гостя крепко, насколько позволяет не до конца зажившая рана. Прижимаю к себе, сияя от счастья. Я вас так люблю. Как потом оказалось, это был не последний сюрприз на сегодня. Я думала, такого мое сердце точно уже не выдержит. Разорвется от переполняющих чувств. Когда за окном уже перемигивали звезды, а в гостиной резко стихли разговоры, под всхлипы наших матерей и вздохи девчонок Алекс встал на одно колено. Пока я давила в себе глупые слезы, он коротко и лаконично дал понять, что не отвертеться мне теперь до конца жизни. «Люблю. И, в принципе, у тебя без вариантов, но все же спрошу», тихо посмеиваясь, хотя у самого руки нещадно трясутся от волнения. «Родная, ты выйдешь за меня замуж?» — говорит он открывая бархатную коробочку и доставая невероятно утонченную работу ювелира. Я уже бессовестно рыдаю в три руча и просто не могу остановить этот поток. Кажется, сначала машу головой, потом киваю, не в силах взять себя в руки. Опять теряю всякую способность выражаться ясно. Поэтому просто сжимаю своей ладошкой его ладонь с колечком и крепко припадаю к любимым горячим губам, жадно вдыхая любимого человека — и заполняя им всю себя, его эмоциями, чувствами, шепчу тихое «да», утонув в нежных объятиях и раздавшихся аплодисментах. В нашей жизни всегда есть место сказкам, и даже в дремучем лесу проблем всегда есть что-то хорошее.